Страница 208, письмо 159, Льву Львовичу Толстому, 1890 год, ноября 30 -го, Ясная Поляна. Не отвечал тебе тотчас, милый друг, от того, что ездил в Крапивну, а потом суета сделалась приездом и нездоровей, Примечание первое и второе. Мама немножко нездоровая, и Миша очень, вроде Тифа, И барель тоже, да и самому второй день не здоровится, голова болит. Статью не надо печатать и не надо также писать. Примечание третье. Если неприятные, бестолковые ложные суждения, то лучшее средство, чтобы их было как можно меньше. Ничего не отвечать, как я всегда и делал, и считаю даже нужным делать. Кроме того, отвечать значит идти против принятой мной издавной системы. Теперь повести. «Я на месте Цертелева тоже не напечатал бы ее». Примечание четвертое. Главные два недостатка. Герой неинтересен, не симпатичен, а автор относится к нему с симпатией, а другое неприятно действует речь студента, его поучение ненатурально. Несимпатичен герой тем, что он борчук и не видно во имя чего он старается над собой, как будто только для себя, и оттого его негодование слабо и не захватывает читателя. «У тебя, я думаю, есть то, что называют таланты, что очень обыкновенно и неценно, то есть способность видеть, замечать и передавать, но до сих пор в этих двух рассказах не видно еще потребностей внутренней, задушевной высказаться, или ты не находишь искреннюю задушевную форму этого высказывания». «В обоих рассказах ты берешься за сверхсильное, сверхвозрастное, за слишком крупное». Я не буду отстаивать своего мнения, я стараюсь только, как умею, высказать то, что думаю. Попытайся взять менее широкий, видный сюжет и постарайся разработать его в глубину, где бы выразилось больше чувства простого детского, юношеского, пережитого. Пишу, чтобы не откладывать, а у меня голова болит. Другой раз я с ней бы выразил «Да еще поговорим, же вы будем. Целую тебя». Примечание. Первое. Письмо Льва Львовича Толстого неизвестно. Второе. Толстой 26 ноября выезжал на заседание Тульского окружного суда в Крапивну, где слушалось дело четырех яснополянских крестьян, убивших своего односельчанина Конокрада Блохина. Присутствие Толстого помогло смягчить наказание. Третье. Лев Львович Толстой намеревался выступить со статьей, направленной против воспоминаний Назарьева «Жизни люди во времени», где в рассказе о пребывании Толстого в Казанском университете были допущены ошибки и неточности. Четвертое. Цертелев, редактор русского обозрения, отказался напечатать рассказ Льва Львовича Толстого «Любовь» опубликована в книжке недели номер 3 за 1891 год. И пятая, Второй из критикуемых толстым рассказов «Монте-Кристо. Смотри письмо 167-е» и примечание первое к нему. Конец примечаний.